Наставник. Умудренный жизнью человек. Эпиграф. Да п р и б у д е т с тобой сила. Звездные войны. Режиссер Джордж Лукас. Фигура наставника часто появляется в снах, в мифах, а также в книгах и фильмах. Как правило, это положительный персонаж, помогающий главному герою или обучающий его. к э м п б е л назвал этот архетип «мудрый старец, мудрая старуха». В эту группу входят все, кто наставляет, защищает главного героя или приносит ему дары. Бог, оберегающий Адама в райском саду, Мерлин, дающий советы королю Артуру, фея крестная, опекающая Золушку или отставной сержант, который делится опытом с новоиспеченным полицейским. Отношения между героем и его учителем – богатейшая тема для литературы и кино. В Гомеровской о д и с с е е человек по имени Ментор наставлял юного телемаха. С той поры слово «ментор» стало нарицательным для обозначения роли наставника. На самом деле Телемаху содействует сама богиня Афина, приняв облик ментора. Более подробно роль наставника рассматривается в четвертой главе второй книги. И нередко наставники транслируют слова богов или их вдохновляет священная мудрость. Лучшие из учителей и наставников преисполнены энтузиазма в исходном смысле слова. Энтузиазм, в переводе с греческого, вдохновленный богом, несущий бога в себе, или стоящий перед Богом. Психологическая функция. В анатомии души человека наставник олицетворяет «я», божественное в нас, тот аспект личности, который созвучен всему миру. Это высшее «я», мудрейшее, благороднейшее и наиболее близкое к Богу часть человека. Как говорящий сверчок из диснеевской версии Пиноккио, наставник выступает в роли совести героя, помогая ему там, где не голубоволосая фея Недобрые д ж е п е т т а не могут защитить, напутствовать его и объяснить, что хорошо, а что дурно. Где бы она ни встречалась, в снах, мифах, сказках или киносценариях, фигура мудрого наставника всегда ассоциируется с возвышенными стремлениями героя, с тем, чего он может достичь, если изберет для себя правильную дорогу. Часто наставники — это бывшие герои, пережившие жизненные испытания, а теперь делящиеся своими дарами, знаниями и мудростью. Символический образ наставника тесно связан с образом родителя. Фея-крестная в сказках вроде Золушки может отождествляться с душой матери, оберегающей свое дитя. Мерлин заменяет умершего отца королю Артуру. Иногда персонажи стремятся найти себя наставника, если настоящие родители не справляются с возложенными на них обязанностями. Драматические функции. Обучение. Если герой непременно должен учиться, то задача наставника заключается в том, чтобы учить. Опытные сержанты, инструкторы по строевой подготовке, профессора, начальники, отцы и матери, бабушки и дедушки, старые ворчаливые тренеры по боксу — все, кто наставляют героя, относятся к данному архетипу. Разумеется, процесс передачи опыта может быть обоюдным. Каждый преподаватель знает, что, обучая студентов, он учится у них сам. Вручение даров. Неотъемлемая функция наставника — дарение. Не случайно Владимир Проб в своем труде «Морфология сказки» называет наставника «дарителем», определяя его как действующее лицо, оказывающее временную помощь герою и часто преподносящее ему какой-либо подарок. Этим подарком может быть волшебный меч, ключ от заветного сундука, целебное снадобье или еда, или совет, спасающий от смертельной опасности. В сказке дарителем может оказаться ведьмина кошка, которая дает девочке благодарность за ласку, полотенце и гребень. Впоследствии, когда ведьма будет гнаться за девочкой, брошенное полотенце превратится в бурную реку, а гребешок — в густой лес на пути злой преследовательницы. Примеров подарков в фильмах не счесть. От пистолета, который получает от мелкого бандита, герой Джеймса Кегни в фильме «Враг общества» — «The Public Enemy», до светового меча, который вручает люку Оби-Ван Кеноби. Если в мифах и сказках в качестве дара выступает ключ от логова дракона, то сегодня это может быть компьютерный код. Дары в мифологии Функция наставника в качестве дарителя играет важнейшую роль в мифе. Многие персонажи получают подарки от своих наставников, богов. Пандора, чье имя означает «всем одаренная», была осыпана дарами, в числе коих оказался и ящик, который Зевс послал ей в наказание и который она не должна была открывать. Геркулес и другие герои также получали волшебные предметы от своих наставников. но наиболее щедро одаренным из всех персонажей греческой мифологии был Персей. Персей. Персей победитель г о р г о н ы подлинное воплощение древнегреческого идеала героизма. Высшие силы были к нему столь благосклонны, что порой удивляешься, как только он умудрялся ходить под тяжестью их даров. Благодаря своим наставникам Гермесу и Афине, он обзавелся крылатыми сандалиями, волшебным мечом, шлемом-невидимкой, чудесным серпом и не менее чудесным м з е р к а л о а также головой медузы, обращавшей любого взглянувшего на н е е в камень, и мешком, в котором можно было хранить этот трофей. Очевидно, сочтя в с е это недостаточным, создатели фильма Битва титанов (Clash of the Titans) сажают героя на летающего коня Пегаса. т а к о е о б и л и е даров может показаться чрезмерным, но Персей, модель героизма, и потому боги и его наставники сочли нужным как следует нарядить своего любимца путешествие. подарки надо заслужить. В своем анализе русских народных сказок Проб подмечает, что даритель чаще всего вручает герою волшебный предмет после того, как тот пройдет испытание. Очень разумное правило. Подарок надо заслужить, усердием в учении, готовностью к самопожертвованию, преданностью. В конечном итоге герой получает помощь от волшебных животных и других чудесных существ в знак благодарности за то, что их накормили, защитили, приласкали. Наставник-изобретатель. Иногда в качестве наставника выступает ученый или изобретатель, чьи дары его творения. Величайший инженер-конструктор в античной мифологии Дедал, построивший лабиринт и чудесные сооружения для правителей Крита. Как искусный мастер он сыграл роль судьбе Тесея и Минотавра, сначала приложив руку к созданию монстра, а потом построив лабиринт для Минотавра. В качестве наставника он выступил, вручив Ариадне путеводную нить, позволившую Тесею выбраться живым из пещеры. В наказание за помощь Тесею Дедала заточили в им же построенном лабиринте. Чтобы спасти себя и вызволить сына Икара, изобретатель соорудил знаменитые крылья из воска и перьев. Как наставник Икара, он советовал юноше держаться подальше от солнца, но тот, выросший в кромешной тьме лабиринта, не смог устоять и забыл об отцовском предостережении. Когда воск, растопленный солнечными лучами, растаял, икар упал и разбился. Даже самый мудрый совет бесполезен, если им не воспользоваться. Наставник как совесть героя. Иногда наставник выполняет специальную функцию совести героя. Так говорящий сверчок в Пиноккио или Грут, Уолтер Бреннон, в вестерне «Красная река», Ред Ривер, напоминает заблудшему герою о правилах морали. Однако герой может попытаться заглушить д о к у ч л е в у ю совесть. Желающим примерить на себя роль наставника следует помнить, что в книге е к о л о д и Пиноккио бросает в говорливого сверчка молоток. Ангелу, сидящему на правом плече героя, трудно тягаться в красочности аргументов с чертом, сидящим налевом. Мотивация. Еще одна важнейшая функция архетипа наставника заключается в том, чтобы воодушевить героя, помочь ему преодолеть страх. Иногда вполне достаточно обещанной награды. В других случаях наставник показывает герою что-то, или подстраивает обстоятельства так, чтобы подтолкнуть героя к действиям и приключениям. Порой центральный персонаж так упорно противится зову к странствиям, так боится неизвестности, что ему необходим толчок. Иногда наставнику приходится дать пинка своему подопечному, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Ростки информации. Часто функция наставника состоит в насаждении информации, которая впоследствии окажется важной. Многие фильмы о Джеймсе Бонде начинаются с того, что оружейный мастер Кью, один из постоянных наставников агента 007, рассказывает ему о своем новом секретном изобретении. Эта информация — росток, которому суждено взойти в финале картины. Предполагается, что зрители отметят эти сведения и тут же забудут, пока в нужный момент они не понадобятся для спасения героя. Такие сюжетные ходы обеспечивают взаимосвязь начала и конца фильма. а также показывают нам, что все, что мы черпаем от наших наставников, рано или поздно пригодится. Сексуальная инициация Иногда функция наставника состоит в том, чтобы ввести героя в таинственный мир отношений полов. В индийской культуре существует фигура шакти, женщины-партнера, помогающей человеку достичь духовного просветления через высвобождение сексуальной энергии. Шакти тоже своего рода наставник, проводник в мир божественного. Совратители невинных жертв преподают им жестокие уроки. Здесь находит выражение теневая сторона наставника, ведущего героя по опасному пути всепоглощающей страсти или циничного отрицания любви. Есть много путей познания. Типы наставников. Как и герои, наставники бывают решительными и сомневающимися. Иногда они учат других, сами того не ведая, а иногда преподносят урок на собственном отрицательном примере. в и д е п а д е н и я своего учителя, потерпевшего неудачу на жизненном пути, герой понимает, чего следует избегать. Архетип наставника, как и архетип героя, могут олицетворять темные стороны человеческой природы. Темные наставники. Иногда назначение фигуры наставника заключается в том, чтобы ввести аудиторию в заблуждение. В триллерах маску наставника порой надевает злодей, ж е л а ю щ и е заманить героя в ловушку. В антигероических г а н с т е р с к и х фильмах, таких как «Враг общества» или «Славные парни», все традиционные ценности поставлены с ног на голову, и антинаставник ведет антигероя по разрушительному преступному пути. Одна из разновидностей наставников сближается по своим функциям с фигурой привратника. Этот архетип рассматривается в следующей главе. Например, в фильме «Роман с камнем» «Romance in the Stone» литературный агент писательницы Джоан Уайлдер, острая на язык дама по имени Глория, На первый взгляд производит впечатление наставницы, дающей героине профессиональные и житейские советы. Но когда Джоан Уайлдер оказывается на пороге приключения, издательница пытается остановить ее, предупреждая об опасностях, и сеет сомнения в ее душе. Вместо того, чтобы подталкивать героя к действию, как подобает наставнику, Глория становится преградой на ее пути. Такая ситуация вполне убедительна с психологической точки зрения. Если мы хотим подняться на новую ступень развития, Нам порой надо перерасти своих учителей. Падшие наставники. Некоторые наставники сами еще не закончили свое путешествие героя. Бывает, что они испытывают кризис веры. Бывает, что сражаются с проблемами старения и приближения к смерти или свернули с тропы героя. Герой нуждается в том, чтобы наставник вместе с ним сделал рывок вперед, но едва ли тот в состоянии. В фильме «Их собственная лига» — «A League of Their Own» Том Хэнкс играет известного в прошлом спортсмена, вынужденного из-за травмы заниматься тренерской работой. Аудитория сочувствует опустившемуся герою и ждет, что он встанет на путь истинный и выполнит свое предназначение. Такому наставнику необходимо пройти все стадии путешествия героя, чтобы искупить грехи прошлого. Постоянные наставники. Наставники хороши тем, что дают героям все новые и новые задания, и действие активно развивается. Именно поэтому их так часто включают в число персонажей истории с продолжением. К постоянным наставникам, неизменно выполняющим свои функции в целой цепочке взаимосвязанных сюжетов, можно отнести, в частности, мистера Уэверли из сериала «Человек от Анкл», «The Man from Uncle», e м из фильмов о Бонде, шефа из сериала «Напряги» из з в и л и н ы «Get Smart», бабушку и дедушку из з б о л т о н о в Альфреда из «Бэтмена», Героя Джеймса Эрла Джонса из экранизации романов Тома Клэнси «Игры патриотов», «Патриот Геймс» и «Охота за красным октябрём» — «The Hunt for Red October». Множество наставников. Иногда героя учат различным навыкам несколько наставников. Одним из самых всесторонне образованных героев античности был, несомненно, Геркулес. Его учили искусству рукопашного боя, стрельбе из лука, верховой езде, владению мечом, различным премудростям и добродетелям, пению и игре на музыкальных инструментах. Один из наставников даже преподавал ему уроки управления колесницей. Нашим образованием, воспитанием и развитием тоже занимается множество наставников. Это родители, старшие братья и сестры, друзья, возлюбленные, учителя, начальники, коллеги, врачи и все, на кого мы смотрим как на образец для подражания. Иногда несколько наставников нужно в произведении для того, чтобы выполнять различные функции архетипа. В фильмах о Джеймсе Бонде М, глава разведывательной службы, дает агенту 007 поручения и выступает его советчиком, однако наставническую функцию дарителя выполняет по отношению к нему Кью, изобретатель и изготовитель оружия. Другую грань архетипа наставника воплотила мисс м а н и Пенни, от которой Бонд временами получает важную информацию, а также эмоциональную поддержку. Комические наставники. Особая разновидность фигуры наставника встречается в романтических комедиях и включает в себя приятелей или коллег центральных персонажей, как правило, одного с ними пола. Подруга-друг-наставник дает главной героине-герою советы в сердечных делах. Например, чаще бывать на людях, чтобы заглушить боль несчастной любви, придумать несуществующего любовника, чтобы заставить мужа ревновать, изобразить интерес к увлечениям своего объекта любви, завалить возлюбленную цветами и подарками, покорить мужчину лестью, быть агрессивнее и так далее. Порой кажется, что следование этим советам может привести к разрушительным последствиям, но все заканчивается хорошо. Наставники такого типа особенно часто встречаются в романтических комедиях 1950-х вроде «Интимного разговора», «Пилоу-ток» или «Вернись, любовь моя» я l o v e е р камбэк». В этом амплуа блистают характерные актеры, такие как Тельма Риттер и Тони р э н д е л л умеющий создавать образы веселых и ироничных, умудренных жизнью особ. Наставник как шаман Фигура наставника в повествовании сродни фигуре шамана-врачевателя в культуре первобытных племен. Подобно тому, как наставник сопровождает героя в особенный мир, шаманы ведут людей по жизненному пути. В грезах и видениях они посещают другие миры, вынося оттуда знания, помогающие исцелять соплеменников. Иногда функция наставника — помочь герою в поиске ориентиров, которые позволят ему не сбиться с пути. Гибкость архетипа наставника. Как и другие архетипы, наставник или даритель — это не столько жесткий шаблон, сколько функция, которую могут выполнять несколько разных героев истории. Персонаж, первоначально проявивший себя как герой, оборотень, плут или даже злодей, может временно надеть маску наставника, чтобы научить чему-то или дать что-то герою. Например, так иногда поступает замечательный персонаж русских народных сказок Баба-Яга — теневая фигура, надевающая временами маску наставницы. С виду это устрашающее существо, поедающее людей, олицетворяющее темную сторону лесного мира, его поглощающую силу. Но, как и сама природа, она переменчива, ее можно умилостивить, и тогда она осыпает путника подарками. Порой, если Иван-Царевич проявляет по отношению к ней доброту, она дает ему волшебный предмет, необходимый для спасения Василисы Прекрасной. Несмотря на то, что к э м б л л называл наставников мудрыми старцами-старухами, они подчас бывают отнюдь не старыми и не такими уж мудрыми. Иногда молодые и невинные могут многому научить зрелых и искушенных. А непроходимые глупцы оказываются теми, у кого мы учимся чему-то самому важному. Как и в других архетипах, в архетипе наставника важны не устойчивые внешние черты, а функции. Именно поступки героя определяют, какой архетип он представляет в данный момент. Часто в сюжете нет очевидной фигуры наставника. Нет того седобородого старца, который появляется в повествовании, источая мудрость веков. И все-таки ни одна история не обходится без этого нужного архетипа, хотя бы в какой-то критический момент. Внутренние наставники. г е р о ю некоторых вестернов или фильмов жанра нуар — опытные закаленные люди, которым не нужны ни учителя, ни проводники. Этот архетип внутренне присущим и действует как некий поведенческий код. Функцию внутреннего наставника может выполнять неписанный кодекс чести вольного стрелка или частного детектива, как в случае Сэма Спейда и Филиппа Марлоу. Моральный кодекс воплощает этот бестелесный архетип наставника, направляя действия героя. Иногда наставником становится человек, в прошлом сыгравший важную роль в жизни героя, хотя его и нет в числе персонажей истории. Герой то и дело упоминает его. «Как говорил, говорила, мой, моя, мама, отец, крёстный, инструктор по строевой подготовке». Далее приводятся мудрые слова бывшего наставника, помогающие центральному персонажу решить важную задачу, стоящую перед ним в настоящем. Кроме того, функции наставника может выполнять книга или другой артефакт, направляющий героя в его приключениях. Место наставника в историях Хотя в путешествии героя наставник возникает уже в первом действии, Его место в истории произвольное. В какой-то момент герою может понадобиться помощник, который объяснит ему, что к чему, покажет карту неизведанной земли, даст нужный совет. Так что наставник может появиться как в самом начале, так и дождаться критического момента во втором или третьем действии. Наставник вдохновляет на подвиг, обучает героя, дает ему знания и дары, необходимые в путешествии. Каждого героя направляет какая-то сила и сюжет не полон, если эта сила не заявляет о себе в той или иной форме. Умелое использование архетипа наставника, будь то реальный человек или внутренний кодекс чести, ценнейший навык для сочинителя.